сванка, кефаль и дракончики. Все началось с того, что я купил себе сванку, войлочную сиамскую шапочку, и сразу стал походить на старого, беспутного свана. Не знаю, бывают ли беспутные сваны, думаю, что нет. Во всяком случае, мне встречать таковых впоследствии не доводилось. Но сам-то я походил именно на беспутного. Возможно, из-за худобы, из-за неумения держаться достойно и невозмутимо. Но тут уж, как говорится, чего нема, того нема. Такое полезное умение – нести себя как важный груз – либо приобретается наследственно при рождении, либо вырабатывается долгими тренировками. Так вот, о шапочке. Из-за нее упустил я, может быть, единственный свой шанс поймать крупную рыбу. На крупную рыбу мне никогда не везло. Даже с заветных, легендарных водоемов, где другие, рядом с тобой стоящие, выворачивают лоптя за лаптем, я всегда умудрялся возвратиться с таким уловом, о котором один мой товарищ, тоже рыбак азартный, так рассказывает. Мужики там что-то уродуются, мудрят, орудия у них какие-то дальнобойные, спиннинги, катушки, всякое ту А мы с братом встанем возле мостика, как вдарим в две удочки как через час семьдесят восемь хвостов. Полная пол-литровая банка. Вот так примерно и у меня обычно получалось. А уж если удавалось мне иной раз выудить пару карпиков в ладошку величиной, домашние на меня только что не молились. И добытчик-то я, и кормилец, и герой. Ну, а в этих благодатных местах, где я, значит, с ванкой обзавелся, рыба чуть ли не сама на сковородку прыгала. И какая рыба? Кефаль, форель. Дело в том, что напротив нашего дома творчества располагалось рыбное хозяйство, рыборазводное. Озеро, при нем соответствующие постройки, административные городушки, другие какие-то сооружения специального, видать, назначения. А с краешка, прямо у дороги, знаменитый ресторанчик Инкит, монопольно перерабатывающий эту деликатную живность, и реализующий ее по вполне людоедским ценам. Такое, словом, заведение, где осуществлялась ловля фраеров на рыбную наживку. Да бог бы с ними, с аристократическими ценами. В конце концов, разок-другой за сезон каждый из отдыхающих здесь инженеров человеческих душ мог позволить себе тряхнуть мошной, красиво пожить вечерок в Инките. Даже если он не Михалков и не Юлиан Семенов. Но ведь для настоящего-то рыбака, для человека, ушибленного этой страстью, не та рыба, что в магазине, а уж тем более на сковороде. На сковороде она просто харч, ну пусть вкусный, ну изысканный. Так ведь и это кому как. Один от форели истомно глаза заводит, а другой превыше всего ценит жареных пискарей. Кстати, форель, королеву эту хемингуэем воспетую, в Инките готовили хреново. Формально как-то бездушно. Деньгу гребли и все. По вечерам, после захода солнца, рыба играла. Тяжелые веретенообразные кефалины вылетали из воды вертикально и на долю секунды, зависнув в воздухе, плюхались обратно. По всему озерку шли круги от этой пляски. Красивое было зрелище, захватывающее. Коллеги мои, сострастники, так сказать, сидя на берегу, тоскливо мычали. Эх, со спиннингом бы сюда сейчас, на спиннинг бы ее, заразу! Но ловить рыбу в озере строжайше запрещалось. Равно как и на канавах, расположенных через дорогу. Эти канавы-прокопы, соединенные с озером трубами, проложенными под дорогой, заиленные заросшие камышом, служили, как видно, для нагула молоди. Словом, тоже были территории рыбхоза, его пастбищем. На канавах, однако, полавливали. Окно моего номера выходило как раз на канавы, и мне с десятого этажа хорошо было видно. Ловят черти. Сидят там, хоронятся в камышах, белеют кепочками и панамками. И местные жители, сотрудники нашего дома, подтверждали — на канавах ловят. Ловят кефаль, мелкую правда, а главным образом самостийно расплодившегося карпа. Но карпы такие, поросята одним словом. Ловили по выходным дням, по субботам и воскресеньям. В будни на канавах было пусто. Я долго не понимал смысла этого строгого расписания, пока не стукнуло мне в голову, да ведь юг же. Отдыхают караульщики-то. Климат здешний и разлагающий влияние множества праздных курортников не способствует нашей, сибирской, допустим, истовости. Пять дней он страж, а в субботу и в воскресенье лежит, небось, под чинарой густой пузом кверху. И его все это не касается. И вот тогда, каюсь, отважился я на злодейство. Соорудил немудреную снасть, смотал ее, утолкал спичечный коробок, коробок в карман. Полиэтиленовый мешочек под будущий улов, забрючный ремень. Сверху рубашкой-распашонкой примаскировал. Наковырял червяков под коровьими лепешками в другой коробок, не с банкой же тащиться. Зарядился, значит, и с независимым видом просто так гуляющего отправился в сторону рыбных угодий. По дороге короткий прутик подобрал метров полтора. Длинное-то удилище на канавах ни к чему. Иду себе, помахиваю прутиком, репьи сшибаю. Кругом жара и безлюдье. Но возле служебного домика, прямо под запретительным плакатом, намалеванным на бросовом куске жести, стоит голубой форсистый жигуль, на каких здесь преимущественно ресторанная обслуга гоняет. Я было затормозил, не начальство ли какое нагрянуло. Когда гляжу, прямо против «Жигуля», за горбатой толстой трубой, переброшенной через кювет, у тихой заводи прогалинки сидит рыбак. Сидит, покуривает, сдвинул на глаза непременную белую кепочку. Две удочки у него укреплены на рогульках, а из брезентового мешка, лежащего рядом, три карпьих хвоста высовываются. И по хвостам этим видно, что зверюги там лежат, не меньше, чем по три кило каждый. «Здравствуйте», — сказал я рыбаку, не переходя пока на его сторону. «Ну и как оно? Поклевывает?» «Поклевывает, поклевывает!» — буркнул он таким тоном, за которым явственно прочиталось «Ступай себе мимо». Так он здесь открыто, по-хозяйски расположился и так недружелюбно, начальственно ответил мне, что я подумал, из своих кто-нибудь на досуге балуется. Я потоптался, прутиком по штанине пощелкал и спросил. — Ну а как же насчет запрета? Здесь вроде запрещено ловить. Вон и объявление висит. Спросил тонким почему-то голосом, подрагивающим, а получилось, словно бы ехидно, с намеком. Рыбак долго молчал, все ниже, клоня голову. Губы у него сжимались в полоску, желваки набухали. Я решил уже, что он и слова больше не проронит. Но рыбак, резко вскинув подбородок, вдруг заговорил. «Перераспратак твою впери то-то и впери вот это!» С невыразимой горечью сказал он. «Всю неделю мантулешь на этом пекле, наверху, на лесах. Выполняешь и перевыполняешь. Санатории, профилактории им гадам строишь. В рот их, в нос, в уши, в потроха. Раз в неделю соберешься отдохнуть по-человечески, и тут тебя догонят. Там запрещено, здесь запрещено, кругом запрещено. В гробу только не запрещено. А им можно, им все можно. Там сидит прорабишка какой-нибудь, мастеришка, начальник хренов, дерьмо, козявка а весь в коврах, в телевизорах, бабах, в импорте, в бриллиантах. Такие деньги получают ни за что, да еще воруют паразиты. Я молчал, подавленный, обалдевший. Рыбак же все больше распалялся. «Воруют!» — воздел он руки. «Как воруют-то?» И, выхватив из кармана сшивку каких-то пожелтевших газетных вырезок, обличительно потряс ими. «Вот, вот, это же волосы дыбом!» конец света закончил свою филиппику разгневанный пролетарий неожиданно и странно вскочил нервно собрал удочки прыгающими руками кое-как увязал их в пучок подхватил сумку с карпами пробежал мимо меня сел в эти самые роскошные жигули и так рванул с места что мелкие камешки из-под задних колес шрапнелью ударили по моим джинсам я постоял подивился на это явление ни черта не понимаю Чумовой какой-то товарищ, ужаленный. Потом перебрался по трубе через кювет. Труба была скользкой, из микроскопических дырочек били игольчатые, почти невидимые фонтанчики, увлажняли ее. Занять насиженное и, надо думать, прикормленное местечко я не решился. Очень уж открыто здесь было, голо, дискомфортно. Двинулся вдоль канавы. И вскоре набрел на двух белоголовых хлопчиков. Они сидели среди высокой травы на маленьком вытоптанном пятачке, словно в скраде, открытые только сверху, и настолько были увлечены делом, что не услышали, как я подошел. Я осторожно покашлял. Пацаны вздрогнули, разом оглянулись и утянули головы в плечи. — Ну что, орлы, каковы успехи? — бодро сказал я. — Да мы, дядя, так, — заюлил тот, что слева. — Мы это, мальков ловим для аквариума. — Ага, для аквариума! — закивал его дружок. Но тут у него нырнул поплавок. «Ой — Ой! — испуганно вскрикнул он, вытягивая небольшую кефальку. — Ну вот, Петька, опять ты! — упрекнул его товарищ. — Да я что, нарочно! — плаксиво заоправдывался Петька. — Она же сама! Кефалька, выгибаясь, прыгала на траве. Петька не решался к ней притронуться, даже не смотрел на нее, отвернулся. Я снял кефальку с крючка, полюбовался ею. Отбросил рубашку, прикрывавшую проволочный садок. Я его сразу заметил. Там уже лежало с десяток таких же рыбок, заснувших. «Что же вы ее на солнце держите?» сказал. «Опустили бы в воду, пропадет ведь». Пацаны обреченно молчали. «Эх, рыбаки!» вздохнул я. «Ну ладно, глубоко тут нет, если на ту сторону перебрести». «У, дядя, глубоко!» оживились пацаны. Да здесь еще трясина, засасывает. Ага, ил сплошной. Вы, дядь, садитесь рядом, место хватит. Вон удочка у нас запасная, берите. Спасибо, поблагодарил я. Чего же вам мешать, тесниться? Пройду еще. Садок-то опустите в воду. Опустим, дядь, опустим, радостно заверили пацаны. Еще маленько я прошел, высматривая местечко на берегу. А когда поднял глаза... Увидел, как метрах в 20 по курсу двое мужиков торопливо сматывают удочки. Один, ухватив за лямку рюкзак, боком кинулся в заросли. Второй замешкался, метнулся туда-сюда и вдруг, развернувшись, прыгнул через канаву. То есть хотел прыгнуть, но оскользнулся и булькнул в метре от берега. И стремительно начал тонуть. Неуклюже, словно спутанный, развернувшись, он пытался рывками дотянуться до травы. Но под ногами не было твердой опоры, и с каждым судорожным толчком он только глубже погружался и уже хлебал ртом в воду. «Руку — Руку! — заорал я, плюхаясь на живот. — Не толки ногами, вытаскивай их, держись на плаву! Отпячиваясь, извиваясь ужом, помогая себе коленями, подбородком, свободной рукой, я кое-как подбуксовал его к берегу. А тут уж он сам закостенело вцепился в коренья трав, продышался, вылез. Стоял весь в рязке, в тине, мотал головой, отплёвывался. — Ну, — спросил я, — с лёгким паром нашёл место купаться. Мало тебе чёрного моря? — Придурок! — выговорил рыбак. Смотрел он куда-то поверх моей головы. Я решил сначала, что это он о себе, столь нелестно. Но ошибся. — Ты бы ещё ружьё взял, придурок! — злобно продолжил он. Или фуражку милицейскую нацепил вместо этой бородавки. Понаедут, придурки-тунеядцы. Деньги им, падлам, девать некуда. Черного моря мало, — передразнил он меня. А тебе мало, да? Шарашишься тут, турист! Он снял штаны, резко встряхнул их, обдав меня грязными брызгами. Ну что вылепился? Медаль ждешь за спасение утопающих? Сейчас откую, поряжки! И, повернувшись к зарослям, закричал. — Эгей! Серега, давай сюда, иди не бойся, тут одному медаль выдать надо. И до меня дошло, сванка, они же меня все, и хлопчики, и пролетарий тот дерганый, из-за шапочки этой и вполне кавказского моего облика, если издалека и внезапно, за местного деятеля, за рыба охранника какого-нибудь приняли, который сам лопает в три горла, жиреет. А над другими, у кого всей радости-то, раз в неделю с удочками посидеть, руку правую потешить. Измывается, сволочь такая, дохнуть не дает. Выходит, как Печорина, судьба, да какая там судьба, сытая прихоть бездельника, кинула меня в круг честных контрабандистов, то бишь честных браконьеров, как он. Я встревожил их спокойствие и даже, о ужас, едва не утопил человека. Я развернулся, пригнул голову, не огрели бы чем сзади, и быстро пошагал прочь. Такую вот шутку сыграла со мной сванка. Крепко подозреваю, что за всю историю невинного браконьерства на канавах это был первый случай появления там гонителя, вообще постороннего человека. И, надеюсь, последний. Я, во всяком случае, на канавы больше не ходил. Хотя мог бы, поменяв предварительно свою сувенирную шапочку на какой-нибудь стандартный головной убор. Однако столь неудачный, конфузный дебют охладил мой пыл. Канавы перестали меня интриговать, и я перешел на легальный морской промысел. Здесь не надо было ни хорониться, ни оглядываться, ни напрягать спину в ожидании сурового окрика. На море изредка поклевывала усатая барабулька, симпатичная рыбка длиною в сигаретку, Да столь же редко, но зато мертвой хваткой брал хайластый морской дракон из многочисленного семейства скорпенообразных, распространенного от Арктики до Антарктики. В этом мелком разбойнике, напоминавшем внешностью нашего континентального ерша, всего-то и достатков было, что башка – смертельно ядовитый шип на загривке, пузо – до хвост. Но зато охота на него оказалась увлекательнейшим занятием. Настоящим спортом, азартным и опасным. Во-первых, приходилось нырять за мидиями. Дракон лучше всего клевал на мускул этих моллюсков. Во-вторых, снимал им риском обезвреживать грозную добычу. Я вытягивал ощетинившихся дракончиков на пирс, глушил их резиновым шлепанцем. Осторожно, не приведи бог у колодца. Отсекал ножом ядовитый шип вместе с несъедобной головой. Оставшиеся пустяки складывал в полиэтиленовые мешочки и замораживал впрок в холодильнике. Землячество наше, трое моих друзей и супруги их, заинтересованно следило за моими хлопотами. Давно донимали нас жены, просились на пикник. Очень их соблазняла лесистая горушка, маячившая вдали за угодьями рыбхоза. Так что к исходу недели, когда в холодильнике скопилось 30 хвостов, две полулитровые банки, было объявлено торжественное съедение дракончиков. На горе уже, на облюбованной под бивак полянке, дамы ошарашили нас новым капризом. Какой же это пикник без вина? До этого они вполне одобряли антиалкогольные строгости, царившие в курортных местах. А тут прямо засрамили нас. Эх вы, а еще мужики! Кулинарные свои познания призвали на помощь, дескать к рыбным блюдам полагается подавать белые сухие виноградные вина, как то цинандали, гурджаани, цоликаури, а также столовые, баянширей и сильванер. Тогда, оставив их под присмотром четвертого мужчины, трезвенника по убеждению, а не по принуждению, мы втроем отправились на разведку в деревеньку, крыши которой проглядывали впереди меж деревьев. Странное селение открылось нам, совершенно пустое, словно бы вымершее. Только бродили по единственной улице пыльные свиньи, догрелись возле некоторых домов новенькие Волги. Но в первом же дворике, где ворохнулась жизнь, мы обрели искомое. Самый бойкий из нас, поэт Володя, окликнул хозяина. — Папаша, неплохо бы вина выпить, — сказал он с развязностью Остапа Бендера. С минуту хозяин подозрительно разглядывал нас. Ни смуглая физиономия полубурята Володи, ни мои сивые патлы, сванку я предусмотрительно засунул в карман, видимо, не внушали ему доверия. Но рядом сиял рыжий бородой, неистребимым российским простодушием, молодой открытостью наш романист Миша, и на нем взгляд хозяина отмяк. — Ест вино, — сказал он, — только плохой, прошлогодний. Хочешь, попробуй. Он завел нас в кладовку. Десятка-полтора гигантских посудин стояла там в ряд. Такого количества жидкости хватило бы на все лето поливать огород. Или на несколько кавказских свадеб. «Этот совсем пропал», — тыча пальцем в бутыли, бормотал хозяин. «Этот тоже совсем пропал. Этот, может, не совсем пропал». Мы попробовали не совсем пропавшее вино. Оно было красным, кислющим, слегка напоминало вкусом Изабеллу. — Да, это не баян, Ширей, — согласился Володя. — Но берем. — Шесть рублей, — сказал хозяин, нацедив трехлитровую банку. — Однако, — переглянулись мы, — но деньги выложили. Тогда хозяин, понизив голос до шепота, сознался. — И чача тоже есть, только слабый, старый. Попробовали чачу, выдохнувшуюся двадцатиградостную водичку и... Эх, гулять так гулять! Решили купить бутылочку. — Сэм Рублей, — сказал хозяин. — Ай, хороший человек, сделал-таки скидку против сорокоградусной казенной водки. На обратном пути Володя вдруг разродился стихами. Он ехал сюда с намерением поработать, но работа у него не пошла. И каждое утро Володя уныло приветствовал нас перефразированным девизом серапионовых братьев. — Здравствуй, брат, писать очень неохота и только здесь, за околицей деревни Слабая Чача, как мы ее сразу же окрестили, ему, наконец, запелось. «Ах, признаться, неохота работать до седьмого пота, когда напротив есть инкид, и море бирюзой горит!» Неожиданно продекламировал он, помычал, отбивая рукой такт, и закончил. «Да за горушкою селенье, где, если одолеть подъем, начачишься до изумления!» Туда исходим мы втроем. Была в стихах неправда, или, мягче сказать, поэтическая вольность. Дело в том, что инки там сам Володя не увлекался, даже вполне презирал это заведение, после того, как его однажды угостили там шашлыками из протухшей свинины, зажаренной на сковородке и лукаво нанизанной на шампура. Начачиться до изумления не совсем пропавшими напитками нам тоже не удалось. Но аппетит они подогрели, И оттого, наверное, морские дракончики, поджаренные на костерке, дымком пропахшие, показались нам ничуть не хуже ресторанной кефали. Более того, по общему приговору они напрочь зашибли ее своим несравненным вкусом. А кефаль поймал Акакий Аграбия, мрачный кавказец, отец двух юных витязей, стройных, нежных и загадочно молчаливых. Поймал руками. Акакий совершал перед завтраком ежеутреннюю оздоровительную прогулку вдоль берега озера. Кефаль выплыла из пучины на мелководье и остановилась в метре от уреза воды, сдержанно пошевеливая хвостом. То ли на солнышке грелась, то ли залюбовалась редким экземпляром Homo sapiens. — Цып-цып-цып, — сказал Акакий, присев на корточке. — Иди сюда, дорогой. Не бойся, ничего не будет и когда доверчивая рыбина подплыла к подошвам его башмаков, хищно схватил ее под жабры. Так, на прямой руке, не забрызгав белых штанов, гордый Акакий и пронес эту полуметровую дурочку на кухню, мимо изумленно подавившихся манной кашей сотрапезников. Даже невозмутимые обычно сыновья его привстали из-за столика и сделали движение навстречу отцу. Но Акакий, не укорачивая шага, строго бросил им. «Это будет на ужин». Вышкаленные мальчики в раз кивнули, потушили глаза и с достоинством вернулись к своему завтраку.